Дима опять остался перед пустым экраном со странным смущением в душе, сильно бьющимся сердцем. Ему стало страшно. Какое убийство! И при тут Николай Антонович? И чем он, Дима, так огорчил и даже напугал Николая Антоновича? Теперь он уже, наверное, рассердился и не захочет помочь. Отчаяние окончательно овладело мальчиком. В тоскливом ожидании прошло минут пять.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 «Никогда, никому, Николай Антонович!» — горячо обещал Дима. «Честное, пионерское, честное, ленинская Вот увидите, Николай Антонович, только...» Дима замялся, тяжело дыша, краснее еще больше и поднял на Березина умоляющие глаза. «Ну, что еще?» — нетерпеливо спросил Березин. «Николай Антонович, только я хочу с Плутоном. Я не могу без него. Пожалуйста, можно...»